Глава четвёртая. Приезжай, волнуюсь, море. В воздухе стоял запах хвои. Свежий, чуть горьковатый, безумно приятный. Мысленно я удивилась. Откуда бы? Вроде соснового бора или ельника рядом нигде нет. Приоткрыла глаза, свет тут же ударил по ним так, что пришлось зажмуриться. Рядом послышался тихий смех, и меня мягко взяли за руку. Яна, ты очнулась. Ещё как очнулась. От этого голоса я подпрыгнула и автоматически сгребла в объятия сидевшего рядом. Снова тихий смешок. Потом меня обхватили крепко-крепко и прижались всем телом. Я уткнулась в тёмную макушку, не в силах поверить, что он наконец-то со мной. И хвоей пахло от него. Некоторое время мы молчали. Хотелось спросить так много всего, но слова застревали в глотке. Какая разница? Он здесь. Мой брат здесь. Ромка осторожно отодвинулся и заглянул мне в глаза. Внимательно, мягко, немного обеспокоенно. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросил он. Я мысленно прикинула, что да как. Вроде бы ничего не болит. Немного ноют мышцы спины и рук, но терпимо. И слабость. Но опять же, не то состояние, чтобы расстраиваться. День-два и приду в норму. «Живая!» — хмыкнула я и снова прижала его к себе. Выпускать не хотелось ни на секундочку. «Расскажи, где ты был?» ромко вздохнул. «Получилось как-то тяжело и грустно. У меня внутри появилось нехорошее предчувствие. Он скажет что-то такое, что мне не понравится?» «Здесь, Яна!» — произнёс он. «И только первые две недели в Одессе. У меня отвисла челюсть. «Как здесь?» «Я же...» — Рома погладил меня по руке. «Я знаю и безумно благодарен тебе и хотел дать весточку. Всё время, но мне не давали шанса». Он осторожно высвободился. Не отодвинулся, но и не стремился вернуться в прежнее положение. «Городовой умеет хорошо прятать». «Городовой?» «Мне показалось, что я ослышалась. Как городовой?» Ромка сжал мою руку. От прикосновения полилось родное тепло, я сделала глубокий вдох. «Расскажи». Он чуть пожал плечами. Поначалу я жутко испугался. Засыпал в больнице, очнулся, бог знает где, в компании странного мужика. Чувствовал себя мерзко, почти всё время спал, но в то же время чувствовал, что силы медленно восстанавливаются, словно кто-то их мне вливает. Уже через пару дней я пришёл в себя настолько, что был готов воспринимать информацию. «Тогда ты -то и узнал, что Городовой перенёс меня на обратную сторону города». «Это ещё что такое?» — буркнула я. «Это то же самое, что и здесь». ромко обвёл ладонью мою квартиру. «Только там живут другие сущности, людям попасть никак. Там действуют законы города, живого существа, и сам Городовой совсем другой». При последних словах в его глазах появилось какое-то странное выражение. «А как же он протащил тебя?» Я осторожно подцепила его лицо за подбородок и заглянула в глаза. «И зачем?» «Те, у кого способности не совсем люди», — спокойно ответил он, смело выдержав мой взгляд. «А уж хамелеоны, как я, тем более. А зачем?» Ромка вздохнул. «Если б тот сумел выпить меня, то сила бы его увеличилась в несколько раз, а так ему перекрыли все ходы». Даже эмоциональную связь с тобой чуть не разорвали. Он сжал мою руку. Сказать было нечего, разве что снова появилось желание оторвать голову городовому. Но уже такое, тихое, скорее тень желания, нежели оно само как таковое. Почему-то возникло мерзкое чувство, что меня обманывал не только городовой, но и собственный брат. И в то же время умом я прекрасно осознавала, что это полный бред. У них были причины. — Да, они мне не нравятся, но всё отрицать и уперто стоять на своём — тоже глупость. И Ромка сбежал не по собственной воле. Я помню его приступы. — Ты... — неожиданно хрипло шепнул Ромка и тут же смолк. Я посмотрела на брата. В его глазах застыл страх, ожидание, что я вот-вот скажу, что не хочу его видеть. Он замер крохотным зверьком в напряжении, ожидая приговора. Длинные пальцы побелели, вцепившись в покрывало. «Дурак!» — буркнула я и снова сгребла его в охапку. Ромка на мгновение замер, словно не веря происходящему, а потом облегчённо выдохнул и прижался. «Думаю, можно нарушить вашу семейную идиллию», — раздался бодрый голос Олега, в тот же миг появившегося на пороге с кухонным полотенцем в руках. Выглядел он немного бледно, однако в целом вполне нормально. Я подозрительно покосилась на брата. «Слушай». «Кто у меня дома ещё?» Ромка хихикнул. «Никого, успокойся. Но у грабара...» Он обвиняюще ткнул в сторону напарника ключи от квартиры, поэтому сложно было его не впустить. Олег поднял указательный палец вверх. «Не сложно, а невозможно, потому что я могуч и прекрасен». «А ещё вреден сверх меры», вздохнул Ромка. «Кстати, — встрепенулся грабар, — скажи, «А как ты оказался возле кургана?» «Хороший вопрос. Что-то я туго соображаю, а Олег молодец, мыслит правильно». «Городовой привёл». «За ручку?» — поехидничал тот. «Дурак!» — фыркнул брат. Я вдруг поняла, насколько соскучилась по их перепалкам. Легонько пощекотала брата, который тут же ойкнул и посмотрел на меня огромными глазами. А потом хмыкнул. «Приходишь в себя». «Она далеко и не уходила», — фыркнул Олег и сел на край кровати. «Слушайте, а вы вообще помните, как тут оказались?» Ромка отрицательно мотнул головой. Так что чёрные локоны разметались по плечам, рука сама потянулась, чтобы пригладить их, он чуть улыбнулся. «Тоже не помню», — вздохнула я. «Впрочем, думаю, без рук Азова там не обошлось». «Азов твой, гад!» — вдруг огорошил Олег. Мало того, что ввёл себя по-хамски, так ещё и ничего и не объяснил. «Он не хочет осколков моря и богов», — усмехнулся Рома, и мы поражённо уставились на него. Брат немного смутился, не поняв нашего пристального внимания. «Что?» «Какие ещё осколки?» — хрипло прошептала я. «То есть я слышала про них, но не в такой форме?» «Ну...» — он запнулся. Когда первозданных богов раскололи, большинство из них упало в море. И тот из Кургана, не в силах остановиться, решил превратить море в стекло, чтобы расколоть вновь и уничтожить даже воспоминания о них. Но Азов был не согласен. «Занятное толкование», — пробормотал Олег. Я нахмурилась. Что-то явно не шло, не стыковалось. Азов не из числа первозданных? Не бог? Но тогда кто? Чёрт разберёт эту иерархическую лестницу высших существ. Я шумно выдохнула. Что ж, тогда понятно его желание всеми способами избавиться от этой дряни. Олег почесал затылок. Слушай, а ведь всё происходило как в бреду. Ещё каком, мрачно отозвалась я. И морду я городовому всё равно набью. ромко хихикнул, видимо, представив это, и дёрнул меня за рукав. Что? Возмутилась я. «Как ты себе это вообще представляешь?» Я пожала плечами и взъерошила ему волосы. Ромка только вздохнул. Из нас двоих он всегда был самым рассудительным. И есть. «Знаешь?» — вдруг тихо произнёс он. «А ведь не зря Лыбедь даже в легендах представляется отрицательным персонажем. Не во всех, конечно, но...» Я вздохнула и откинулась на спину. «Ну да, есть логика. С другой стороны...» «Думаешь, слишком положительными были Ки, Щек и Хариф?» При упоминании второго имени взгляд Олега стал каким-то странно задумчивым. «Щек, проходимец еще тот», — Чехлянц Эммануил Борисович. То, каким тоном он это сказал, заставило вздрогнуть. А ведь могла бы и догадаться. Олег как-то проронил, что следящий южного региона велел называть себя Чех. А Чех... Одно из имён Щека, пусть и не слишком распространённое. У меня по позвоночнику пробежал мороз. Да уж, братья и сестра ругаться друг с дружкой не будут. Играют с нами, как соловянными солдатиками, только и всего. Меня вдруг озарило. «Слушай, помнишь, когда я была в Стрелковом, ты позвонил и сказал, что нужно срочно возвращаться в Херсон?» Олег кивнул. «Помню». «Но тогда так и не получилось. Это был приказ Чеха?» «Ну а кого ж ещё?» — поморщился он. «Кстати, я потом по шее получил, что ты так и не явилась. А когда разобрались, в чём дело, то по шее уже получил Азов». «Что ж, мелочи приятно. Азов, где он сейчас? Что вообще это всё значило?» Я принялась сползать с кровати. «Куда это?» — приподнял бровь Олег. «В ванную?» — буркнула я. «Раз уж мир спасли нашими силами, но при этом ничего не удосужились объяснить, то выждем время и спросим ещё разок. А пока можно и привести себя в порядок». «Почему же не объяснили?» — неожиданно подал голос Ромка. Мы снова уставились на него. Он не смутился, тоже сполз с кровати, последовав моему примеру. Кстати, двигаться он стал как-то более плавно и грациозно, исчезла вся угловатость. «Поясни!» — нахмурилась я. Он пожал плечами. «Все просто же. Троимой сестре был неугоден тот. Его убрали. Троимой сестре интересно было получить хамелеона. Они его получили. Все очень просто. Просто...» ромко шумно вздохнул. «Наших интересов никто не учитывал. Совсем. Хотя и не оставили в беде». Его объяснение мне не понравилось, хотя оно и было чертовски логичным. Кто мы такие, чтобы высшие нам отчитывались? Вон сколько стоят города, растут и рушатся, а трое и сестра на месте. И Азовское море тоже будет шуметь под солнцем и играть волнами, перекликаться с чайками. — А дальше-то что будет? — тихо спросил Олег. — Ну, появился хамелеон. Но это же только начало. Я сглотнула, перевела взгляд на Ромку. Тот в один миг словно стал меньше и беззащитнее черневших глазах на секунду промелькнул страх. Сердце сжалось. «Нет, не получите, не отдам больше». Однако он тут же мотнул головой и выпрямился. «Что будет, то и будет. Прятаться я не собираюсь. А Городовой научил меня управляться собственными силами. Переживем». Уверенность, прозвучавшая в его голосе, наполнила сердце странной надеждой. «Все может быть именно так, как мы того захотим». «Хватит стоять!» — неожиданно заявил Олег. «Я там обед сварганил, а они тут стоят. Шагом марш!» Спорить с Горобаром, когда тот сделал еду, лучше не надо. Поэтому, не теряя времени, я быстро направилась в ванную. Действительно, мир спасать уже не надо, а о себе мы сможем позаботиться сами. Холодный душ сделал из меня человека. Выбравшись, я вдруг услышала, как пропиликал мой мобильник. Кому это в голову пришлось слать СМСки? Все родные и близкие теперь здесь, рядом. Телефон лежал в спальне на тумбочке. Подойдя к ней, я взяла аппарат и нажала кнопку разблокировки. Конвертик сообщения замигал и тут же исчез. По экрану вдруг пошла рябь, в нос ударил запах соли и песка. В ушах зашумело, крики чаек разнеслись по округе. Я вздрогнула. На экране плескались волны, вырисовывая знакомые черты. Щёку Намека палило, словно её коснулись чьи-то губы. Шею обожгло дыханием. Сильные пальцы на долю секунды сжали плечи. Яна Донеслось из ниоткуда, и жар прилил к щекам. Волны дрогнули, и вдруг слились в слова. Простые, понятные, долгожданные. Голова почему-то закружилась, а дышать стало трудно. «Приезжай, волнуюсь» море. «Я она!» — донёс из кухни голос Олега. «Ну, где же ты?» «Иду», — прошептала я непослушными губами. «Приеду», — прошептало сердце. Рудольф Валерьевич Железный сидел на лавочке и смотрел на заходящее солнце, разливавшее на Днепровских водах червонное золото. Прохладный ветерок заставлял немного ёжиться и поправлять клетчатый пиджак. Скоро осень. Даром, что юг. Ветра не скрыть, дыхание золотой поры не отменить. Пифия, заливаясь радостным визгом, пронеслась мимо. Гонять голубей — очень важное занятие, особенно для собаки провидца. Железный поднял голову и посмотрел на гранитный парусник. Памятник первым кораблям Черноморского флота. Мало кто знает что ночью, когда то угодно городовому, каменная каравелла сходит с постамента и плывёт по волнам. Порой по Днепровским, порой по волнам воспоминаний. Уж как пожелает Данила Александрович, как угодно будет господину городовому. «Рад вас видеть», — вдруг произнесли рядом, и Железный с удивлением повернул голову и встретился с задорными зелёными глазами. Ковун смаковал скибочку спелого, изумительного ароматного арбуза. Тоже смотрел на залитый золотым обогрянцем Днепр, хитро улыбался. «Аналогично, Сергей Панкратич», — улыбнулся Железный. «Только губами, глаза остались непроницаемыми». Внутри плеснуло беспокойство. Что задумал хитрый дух? Ведь не зря же нарисовался. «Что слышно?» — как ни в чём не бывало спросил тот. «Видели ли что-то занятное?» «Уж скорее занятное уже произошло», — вздохнул Железный. «Поиграли на море, почудили». Ковун кивнул, выбросил скибочку, достал из кармана платок и сосредоточенно вытер пальцы. «Да уж, как видите», — неожиданно ровно произнес он, и в зеленых глазах появилась странная жестокость. «Но иначе нельзя». «Намаемся мы с хамелеонами, дорожайший родольф Валерьевич, намаемся!» «А с кем только не маемся!» усмехнулся проведец. Ковун не стал возражать. Да и что возражать? Роман-колесник только начало. Пускай Азов и Чех соединили свои силы, грамотно подобрали орудия, то есть Грабара, Яну и Романа, без человеческого элемента же никак. Только все гладко не прошло. Там, где исчезает одно... Мгновенно появляется другое. Не бывает в мире пустоты. И на месте того из кургана уже появилось что-то новое. Обязательно. Просто пока не понять, что именно. «Азов — хитрец. Хорошо ему. Хозяин воды», — задумчиво сказал Кавун. «Повезло ему, что не был среди первозданных богов. Тот дотянуться не смог». Железный нахмурился кстати как с его-то мощью кого нахмыльнулся а вот так море как и прочий рельеф уже создавали первозданные а до создания первозданных тот не дотянулся бы а происхождение азова точно неизвестно а сам молчит железный хмыкнул девясь прозорливости хозяина вот молодец меньше знают меньше смогут навредить а курганта обчистили? Неожиданно сказал Кавон. И грифонье шахматы увели, и ожерелья, и шлемы Все, словно ничего и не было. Ну, что и удивляться? рассеянно ответил Железный и посмотрел вправо. По набережной шел молодой человек, стройный, невысокий, изумительно пропорциональный, в тёмном костюме и элегантной шляпе. Русые кудри рассыпались по плечам. Трость с набалдашником-черепом задорно постукивала по асфальту. Носки идеально чистых туфель сияли в свете ночных фонарей. Железный не заметил, как потемнело, или тут кто-то вмешался. Они приглянулись с ковуном, синхронно усмехнулись. Надо же, явился. Но кто бы мог подумать. Молодой человек подошёл к ним, остановился в паре шагов, посмотрел поверх круглых стильных очков и жёлтыми глазами. «Доброй ночи, шановные!» — поздоровался певучим голосом с лёгкой хрипотцой. «Не возражаете?» Ответить не успели, как он уже оказался между ними, усевшись с независимым видом. Сделал глубокий вдох и, закинув голову, посмотрел на тёмное небо. «Уж вы не серчайте!» — вкратчиво произнёс он. «Да только мочи нет терпеть! Вот я и...» — махнул рукой ускорил. Ковун хмыкнул, мол, знаем тебя. «Что же вас с чумацкого шляхта прям к нам занесло?» Вежливо, насколько мог, поинтересовался Железный. В жёлтых глазах на мгновение отразилась луна, холодная, чужая, далёкая. На губах появилась усмешка. «Вы знаете, Рудольф Валерьевич, должок». Железный чуть нахмурился. Какой чёрт заставил призрачного цимбалиста принять человеческий облик и явиться лично? Что-то уж совсем дела дивные. «Слышал», — тем временем продолжил цимбалист, «меня вы тут вспоминали. Вот подумал, да и проведаю. Давно уж сюда не заглядывал». Железный прекрасно помнил, что призрачного цимбалиста никто не упоминал. Но не нужно быть семи пядей во лбу чтобы догадаться почему тот явился сокровищница цимбалиста пожалуй одна из самых больших в стране хозяйственный зараза улучил момент только вот по чьей наводке действовал явно ж кто-то одобрил эту затею раритетты вывозите буркнул провидец смотрите как бы с каракортами ничего не вышло Сказал так, чисто из вредности, на что призрачный цимбалист звонко рассмеялся. «Не выйдет. Уж Эммануил Борисович позаботиться. Поверьте мне». Кавун хмуро посмотрел на цимбалиста, покачал головой. Однако ничего говорить не стал. Железный пожал плечами. «Соваться в дела троих и сестры не стоит, добра точно не будет». «Красиво у вас тут» неожиданно произнёс цимбалист, задумчиво глядя на ночной Днепр. «Спокойно. И южные звёзды такие яркие. Моя воля провёл бы тут лето, погрелся в солнечных лучах, послушал бы вашего настройщика душ. Дивно играет, нигде такого не слышал». И ночь и впрямь была хороша, и люди не мешали, и звёзды светили ярко. Пифия с громким лаем подлетела к железному. Тот поднёс указательный палец к губам. Она смолкла, села на задние лапы и внимательно посмотрела на всех троих. Призрачный цимбалист протянул руки вперёд, нарисовал в воздухе невидимую окружность. Звёзды, горевшие в небе, метнулись к кончикам его пальцев, озарили золотистым светом. Миг выстроились в звёздную трубку, уходящую куда-то далеко-далеко в чёрную синь небес. — Рад был видеть, панове, — сказал он певучим голосом. — Не могу больше задерживаться, хоть поболтал бы еще. Он грациозно поднялся со скамейки, опустил руку в карман и вынул колоду карт. Одним шутливым движением рассыпал их веером, карты тут же сверкнули звездной пылью, зачаровали сиянием. Железный хмыкнул, признав колоду. «Да, — Да-да... — кивнул призрачный цимбалист. — И сам удивляюсь, что это я добрый такой. Но, коль обещал, надо выполнять. Хорошие ночи, шановные. И больше не задерживаясь ни на секунду, развернулся и шаг за шагом принялся подниматься по звёздной дороге. До железного дошло, что трость цимбалиста осталась одиноко прислонённой к скамейке. Вдруг... Глаза черепа балдашника сверкнули ядовито-зелёным светом. Цимбалист даже не подумал обернуться, поднял руку и щёлкнул пальцами. Трость взмыла в воздух и полетела за своим хозяином. Пифия звонко тявкнула, покосилась на Железного. В её глазах явно читалось «это ещё что? Таких собак не знаю». Железный прицепил поводок к ошейнику. «Что ж, пора и нам потихоньку, а то совсем засиделись». Девочка проголодалась. «И то правда», — согласился Кавун. «Аннушка меня заждалась совсем. Доброй вам ночи, Рудольф валерич «И вам, Сергей Панкратич, вам тоже». Неторопливо поднимаясь к перекрёстку Соборной и Ушакова, оба молчали. Что говорить? Уж лучше слушать. Город не спит. Город шепчет тысячами голосов, смеётся южным ветром, Оставляет в душе след. Городовой уж вышел на свой обход. Вон метрах в пяти мелькнул алебастрово-белый бок льва. И славно. Данила Александрович покой стережет. Никого не пускает. Неважно, сколько лет прошло и пройдет, городовой от своего не отступится. Железный хотел было свернуть налево и пройти мимо Свято-Успенского собора, но передумал. Лучше по Суворова. Аппетитно гулять поднялся выше, обогнул остановку с весело галдевшей молодёжью, улыбнулся замершему в металле Александру Васильевичу, уловив в ответ и улыбку на тонких кубах полководца. Железный вдохнул полной грудью свежий ночной воздух и посмотрел на окна колесник. Там горел свет, и виднелись две фигуры, кажется, в объятиях. Одна высокая, мощная, вторая куда тоньше и стройнее провидец улыбнулся. И то правильно. Не стал озов ждать, сам примчался. Вот и хорошо. Вот и славно. Если что-то твоё, не отпускай. Держи крепко, помогай во всём, не отталкивай, даже если оступится. Ведь каждый может ошибиться, но ты не отпускай. Ведь хорошо это и правильно любить своё. Что женщину Что город?